Глава 17. Почему Дункан крейсировал вдоль восточного берега Новой Зеландии? Невозможно описать чувств Гленрвана и его друзей, когда их слуха коснулись старинные напевы Шотландии. В тот момент, когда они поднимались по трапу, на палубе Дункана волынщик заиграл народную песню древнего клана Малькольм. И восторженное «Ура!» приветствовало возвращение лорда. Гленнерван, Джон Манглс, Паганель, Роберт и даже майор все плакали и обнимались. То был порыв радости, восторга. Географ совсем потерял голову. Он приплясывал, как сумасшедший, и угрожал своей неразлучной трубой уже подплывшим к берегу уцелевшим пирогом. Но, видя в каких лохмотьях одежды Гленн Рвана его спутников, как они исхудали, заметив, как бледны их лица, хранившие следы пережитых страшных мук, команда яхты тотчас прервала бурные излияния радости. На борт Дункана вернулись тени тех отважных блестящих путешественников, которые три месяца тому назад... Полные надежды устремились на розыски капитана Гранта. Случай, только случай привел их на судно, которое они никогда уже больше не надеялись увидеть. Но в каком ужасном виде возвратились они, как истощены, как слабы они были. Но раньше, чем подумать о отдыхе, о пище, о питье, Гленарван спросил Тома Остина, каким образом Дункан очутился у восточного берега Новой Зеландии. Каким образом не попал в руки Бена Джойса? Какой сказочный счастливый случай привел яхту навстречу беглецам? Почему? Как? Зачем? Посыпались со всех сторон вопросы. Старый моряк не знал, кого слушать. Наконец он решил слушать только Гленарвана и отвечать только ему. «А где же каторжники?» — спросил Гленнерван. «Что сделали вы с каторжниками?» «С какими каторжниками?» — переспросил озадаченный Том Остин. «Ну да, с теми негодяями, которые хотели захватить яхту». «Какую яхту?» — спросил Том Остин. «Вашу яхту?» «Ну да, Том, яхту Дункан. Ведь явился же к вам Бен Джойс». «Никакого Бен Джойса я не знаю. Никогда не видывал такого», — ответил Остин. «Как никогда?» — воскликнул Гленнерван, пораженный ответом старого моряка. «Так почему же, Том, почему Дункан крейсирует сейчас вдоль берегов Новой Зеландии? Если Гленнерван, Элен, Мэри Грант, Паганель, Майор, Роберт, Джон Манглс, Мюллериди, Вильсон не понимали, чему так удивлялся старый моряк, то каково же было их изумление, когда Том спокойно ответил». «Он кресирует здесь по вашему приказанию, сэр». «Как по моему приказанию?» — воскликнул Гленнер Ван. «Так точно, сэр. Я только выполнял распоряжение, содержавшееся в вашем письме от 14 января». «В моем письме? В моем письме?» — воскликнул Гленнер Ван. «Тут десять путешественников окружили Тома Остина и пожирали его глазами». «Значит, письмо, написанное у реки Сноуи, все-таки дошло до Дункана?» «Давайте объяснимся», — сказал Гленарван. «А то мне кажется, что я грежу. Вы получили письмо, Том?» «Да». «В Мельбурне?» «В Мельбурне?» «В тот самый момент, когда я заканчивал ремонт». «И это письмо?» «Оно было написано не вашей рукой, но подпись была ваша, сэр». «Правильно. Мое письмо вам доставил каторжник по имени Бен Джойс?» «Нет, сэр. Моряк по имени Айртон, ботсман с Британии». «Ну да, Айртон и Бен Джойс — это одно и то же лицо. Так что было написано в этом письме?» «В нем вы приказывали мне покинуть Мельбурн и идти крейсировать у восточного побережья...» «Австралии!» — крикнул Кленнерван с горячностью, смутивший старого моряка. «Австралии?» — удивленно переспросил Том, широко открывая глаза. «Нет, Новой Зеландии». «Австралии, Том, Австралии!» — хором подтвердили спутники Гленарвана. Тут на Остина нашло помрачение. Гленарван говорил с такой уверенностью, что старому моряку показалось, будто он действительно ошибся, читая письмо. Неужели он, преданный исполнительный моряк, мог так ошибиться? Он смутился и покраснел. «Успокойтесь, Том», — ласково проговорила Элен. «Видимо, так было суждено». «Да нет же, миссис, простите меня», — пробормотал старый моряк. «Это невозможно. Я не ошибся. Айртон тоже прочел это письмо, и он уговаривал меня» чтобы я, вопреки вашему приказанию, повел яхту к австралийским берегам. — Айртон? — воскликнул Гленнерван. — Он самый. Айртон убеждал меня, что в письме ошибка, и что вы назначили место встречи залив Туффолда. — У вас сохранилось письмо, Том? — спросил крайне заинтересованный майор. — Да, мистер Макнапс, — ответил Остин. — Я сейчас его принесу и Остин побежал к себе в каюту. Во время его отсутствия все молчали и переглядывались. Только майор, вперев взор в Паганеля и скрестив на груди руки, проговорил. — Ну, знаете, Паганель, это уж слишком. — А? Что вы сказали? — пробормотал географ. — Согнув спину... С очками на лбу он удивительно похож был на гигантский вопросительный знак. Остин возвратился. Он держал в руке письмо, написанное Паганелем и подписанное Гленарваном. «Прочтите, пожалуйста», — сказал старый моряк. Гленарван взял письмо и стал читать. «Приказываю тому Остину». Немедленно выйти в море и отвезти Дункан, придерживаясь 37-й параллели, к восточному побережью Новой Зеландии. «Новой Зеландии?» — воскликнул сорвавший с места Паганель. Он вырвал письмо из рук Гленарвана, потер себе глаза, поправил очки на носу и, в свою очередь, прочел письмо. «Новой Зеландии!» Повторил он непередаваемым тоном, роняя письмо. В этот момент он почувствовал, что на его плечо легла чья-то рука. Он оглянулся. Перед ним стоял майор. — Что ж, почтеннейший Паганель, — невозмутимо сказал Макнабс. Хорошо еще, что вы не послали Дункан в Индокитай. Это шутка до канала бедного географа. Грянул дружный гомерический хохот. Паганель, как сумасшедший, бегал взад и вперед по палубе, сжимал голову руками и рвал на себе волосы. Он не понимал, что он делает и что он намерен делать. Спустившись по трапу с юта, он бесцельно принялся ходить, спотыкаясь по палубе. Наконец поднялся на бак. Там он споткнулся от свернутый канат. Пошатнулся и ухватился за какую-то подвернувшуюся ему под руку веревку. Раздался оглушительный грохот. Пушка выстрелила. Град картечи взбороздил спокойные воды океана. Злополучный Паганель, оказывается, уцепился за спусковую веревку заряженной пушки и грянул выстрел. Географа отбросила на трабака, и он провалился в кубрик. За возгласом удивления последовал крик ужаса. Все решили, что произошло несчастье. Матросы гурьбой бросились вниз и вынесли Паганелли на палубу. Его длинное тело скрючилось вдвое. Он был, по-видимому, не в силах говорить. Его перенесли на ют. Майор, заменявший при несчастных случаях врача, хотел раздеть бедного Паганелли, чтобы перевязать его раны. Но не успел он прикоснуться к умирающему, как тот подскочил, словно от электрического тока. — Ни за что! Ни за что! — скричал он поспешно, запахнувшись в свою дырявую одежду и быстро застегнув ее на все пуговицы. — Но послушайте, Паганель, — сказал майор. — Нет, — говорю я. — Надо же осмотреть. Я не позволю осматривать себя. — А вдруг у вас сломаны? — уговаривал Макнапс. — Да, сломанный, — подтвердил Паганель, твердо становясь на длинные ноги. — Но то, что я сломал, починит плотник. — А что вы сломали? — Столб, подпирающий палубу, когда летел вниз. Эти слова вызвали новый, еще более громкий взрыв хохота. Такой ответ совершенно успокоил всех друзей почтенного поганеля который вышел цел и невредим из своего приключения с пушкой. «Как странно», — подумал майор, до да чего стыдлив этот географ?» Когда Паганель пришел в себя, то ему предстояло ответить еще на один неизбежный вопрос. «Теперь, Паганель, отвечайте чистосердечно», — сказал Гленнерван. «Я признаю, что ваша рассеянность была для нас благодеянием». Если бы не вы, то Дунган несомненно, попал бы в руки каторжников. Если бы не вы, то нас снова захватили бы маорийцы. Но ради бога, ответьте мне, в силу какой странной ассоциации идей вы вместо Австралии написали в письме «Новая Зеландия»? «Да потому что, черт возьми, написал!» — воскликнул Паганель. «Что?» Но тут он посмотрел на Роберта и на его сестру и осекся. Потом ответил. — Что поделаешь, дорогой Гленерван, Я безумец, я сумасшедший, я неисправимое существо, и, видимо, таким умру. — Если только с вас раньше не сдерут кожу, — заметил майор. — Сдерут? — гневно воскликнул географ. — Это что, намек? — Какой намек, Паганель? — спросил спокойно Макнапс. На этом разговор оборвался. Таинственное появление Дункана разъяснилось. Чудом спасшиеся путешественники мечтали лишь об одном: поскорее попасть в свои удобные уютные каюты, а затем позавтракать. Когда леди Элен, Мэри Грант, майор Паганель и Роберт ушли, то Гленн Рван и Джон Манглс задержались на палубе, желая кое о чем расспросить Тома. А теперь? «Мой старый Том», — обратился Гленнерван к Тому Остину, — «скажите мне, вас не удивил мой приказ крейсеровать у берегов Новой Зеландии?» «Да, сэр, признаться, я был очень удивлен», — ответил старый моряк. «Но я не имею обыкновения критиковать получаемые приказания, а просто повинуюсь им. Мог ли я поступить иначе? Не выполни я в точности вашего приказа и произойди от этого какая-нибудь катастрофа, то виноват был бы я». «А вы, капитан, разве поступили бы иначе?» — просил он Джона Манглса. «Нет, Том, я поступил бы точно так же, как вы». «Ну что же вы подумали?» — спросил Гленнерван. «Я подумал, сэр, что в интересах Гарри Гранта надо плыть туда, куда вы приказываете. Я решил, что в силу каких-то новых соображений вы отправились в Новую Зеландию на каком-нибудь другом судне». «А мне следует ждать вас у восточного побережья этого острова». «Кстати, отплывая из Мельбурна, я никому не сообщил, куда именно мы направляемся. И команда узнала об этом лишь тогда, когда мы были в открытом море. Но тут на борту случилось происшествие, которое очень смутило меня». «Что именно, Том?» — спросил Гленнерван. «Да то...» что когда на следующий день после нашего отплытия из Мельбурна боцман Айртон узнал, куда идет Дункан. «Айртон!» — воскликнул Гленнерван. «Разве он на яхте?» «Да, сэр». «Айртон здесь?» — повторил Гленнерван, глядя на Джона Манглса. «Судьба!» — отозвался молодой капитан. Мгновенно с быстротой молнии перед глазами этих двух людей промелькнули все злодеяния Айртона. Задуманное им предательство, рана Гленарвана, покушение на убийство Мюльреди, муки, испытанные отрядом, заведенным в болото у берегов Сноуи. И вот теперь, в силу удивительного стечения обстоятельств, каторжник находится в их власти. А где же он? «Живо спросил Гленнер Ван». «В каюте бака под стражей», — ответил Том Остин. «А почему вы арестовали его?» «Потому что, когда Айртон увидел, что яхта плывет в Новую Зеландию, то пришел в ярость и хотел заставить меня изменить направление судна. Потому что он угрожал мне. Потому, наконец, что он начал подстрекать мою команду к бунту». Я понял, что это опасный малый и принял необходимые меры предосторожности. А что было дальше? С тех пор он сидит в каюте и не пытается из нее выйти. Вы хорошо поступили, Том. Тут Глена Ванна и Джона Манглса пригласили в кают-компанию. Завтрак, о котором они так мечтали, был подан. Все сели за стол, и ни слова не было сказано о Байртоне. Но после завтрака когда путешественники подкрепились и собрались на палубе, то Гленнер Ван сообщил им, что бывший боцман находится на Дункане и что он хочет при них допросить Айртона. «А можно мне не присутствовать на этом допросе?» — спросила леди Элен. «Признаюсь, дорогой Эдуард, мне будет тяжело видеть этого несчастного». «Это будет очная ставка, Элен?» — ответил Гленнер Ван. «Очень прошу вас остаться. Нужно, чтобы Бен Джойс встретился лицом к лицу со своими жертвами». Это соображение заставило Элен сдаться. Она и Мэри Грант сели подли Гленервана. Вокруг разместились майор, Паганель, Джон Манглс, Роберт, Вильсон, Мюллерди, Олбинет. Все те, кто так жестоко пострадал от предательства каторжника. Команда яхты, не понимая всей важности происходящего, хранила глубокое молчание. «Приведите Айртона», — сказал Гленнерван.